Глава 60. Кордон. Часть 1. К своим я вернулся, как только проверил выживших с поселка. Они были в шоке от того, что мутанты их спасают от людей. Но такие уж времена сейчас. В целом, никто из них не пострадал, чего нельзя сказать о Светлане. Но я боялся, что она и вовсе не выживет. Новость про ее сына для меня и вовсе была шоком, но сейчас ему об этом лучше не знать, тем более Света этого не хочет. Все были еще живы к моему возвращению. Правда, Вася выглядел неважно. На меня сразу набросились с вопросами. Ты где был? Где пропадал? На, вот выпей, протянул я ему флакончик. Вася отмахнулся ленивым движением, но я присел и сам влил ему в горло пару глотков зелья. Тот скривился, но все же проглотил. Что это такое? спросила Лена. Лекарство. Вы тоже выпейте, по глотку каждому. Все сделали по одному глотку. Я даже псинки залил немного, хотя она выглядела здоровее всех. Дед и болт?" немного повозмущались состоянию жидкости, мол, сопли и все такое, но все же сделали по глотку, хоть и кривились при этом. Девушки легче перенесли процедуру флакончике оставалось совсем немного, я хотел приберечь на потом. Но осматривая собаку, я не заметил, как Вася подошёл и допил содержимое. «Ты чё творишь, придурок? Мне понравилось, да и подействовало сразу. Его больше глотка нежелательно, Я тебе и так два залил. Где два, там и три, что с того? Чувствую себя просто отлично. Ух. Вася немного покраснел, а на лбу его выступил пот. "Ты в порядке?" спросила его Тая. "Да, лучше не бывает. Ты такая красивая." "Спасибо," засмущалась девушка. "Нет, правда, я раньше будто не замечал. Ух, может, отойдем?» Девушка и сама покраснела, но уже от смущения. "Вася, я все понимаю, но сейчас не время," сделала замечание Лена. Блин, ты тоже очень секси. Не будь ты моей сестрой. Ты чего несешь, болван? рявкнула она на него. Так, что было в этом флаконе? уже у меня спросила Лена, подняв почти пустую тару. Говорю же, Лика...» Вася, стой. Он выхватил у сестры остатки зелья и влил себе в рот. Лена схватила его за голову и наклонила вниз. А ну выплюнь, плюй. Дальше Вася и вовсе отчебучил такое, за что ему будет стыдно до конца жизни. Он схватил Лену за лицо двумя руками и поцеловал в засос. Она почти сразу вырвалась и влепила ему пощёчину. Тая тоже, недолго думая, ударила его по второй щеке. Но здоровяку было плевать. Он и её поцеловал. Только она уже не сопротивлялась, а Вася не останавливался. Он схватил свою девушку за задницу одной рукой, а второй начал стягивать с нее кофту. "Эй, друг, прекращай. Я все понимаю, но сейчас не время". Подошел я к нему и положил руку на плечо. Вася отвлекся от поедания рта своей девушки и посмотрел на меня совсем уж безумными глазами. "Кот, ты такой, такой". Вася коснулся моей щеки своей ладонью, которую я сразу же оттолкнул. Я тебе ещё руки оторву, какого хрена? Лена подняла пустой флакон и принюхалась к нему. Эта штука воняет как мутанты. Где ты ее достал? спросила Лена. "И правда, я уже настолько привыкла к этому запаху", добавила Тая. "Кодекс, где ты взял это зелье извращения?" рявкнула на меня Лена. К ней присоединились и все остальные, кроме Васи. Он же просто всех рассматривал и трогал себя за соски, к счастью, через одежду, при этом облизывая губы. Я начал пятиться, вытягивая руки в примирительном жесте. Это Света дала, сказала эта секреция из мутантов, лечебная. Чего? Какая еще секреция? возмутилась Лена и сунула себе два пальца в рот. Где и болт, блеванули раньше неё, даже без специальных манипуляций тая присоединилась к ним, наблюдая за отвратным зрелищем. Да вы чего? Вы же стимуляторы раньше использовали, напомнил я. Только их глотать не нужно было и их испечь не делали, они из какой-то слизи или спермы, орала Лена. Только Катя оставалась более-менее спокойной. Ну зато помогло, пожала она плечами. Гад, Волоча, ну иди сюда, погнался за мной Болт пришлось убегать, иначе отхвачу от злого вояки». Обежал он достаточно быстро. Мне даже пару раз пришлось телепортироваться. Оказывается, это достаточно сложно, когда не можешь держать смех. Меня все же догнали, точнее, Катя вовремя связала меня корнями, и опрокинула своим ветром, когда я попытался их разрубить. В наказание меня закрыли с осенние дни в одной машине. Пока Джеты Болт пытались ее починить. Его пришлось долго убеждать, что я придерживаюсь традиционной ориентации. В общем, пришлось ждать около часа, пока он не успокоился. Зато все полностью и очень быстро исцелились, а также починили одну из машин, точнее, фургончик Mercedes Vito, найденный за разбитым участком дороги. На нем мы и поехали к кордону, как советовала Света. Дорога прошла без происшествий. Мутанты будто куда-то делись все. Может, разбежались при прорыве дамбы, хотя обычно их привлекает громкий звук, а может, стянулись к метеору. На полпути мы даже встретили кабана, роющего землю под разбитой машиной. Дед подстрелил его, после чего мы развели костер недалеко от дороги и пообедали свежим мясом. Удивительно, что остались еще живые и даже не мутировавшие животные. Решив продолжить путь, дед не смог завести автомобиль. Болт с Васей полезли смотреть, в чем проблема. Вскоре она обнаружилась. Плохие новости, ремень ГРМ оборвала», — сказал Болт. Починить не получится, спросил я. Нет, если у тебя нет запасного. А если с той тачки снять? Мы перевели взгляд на разбитую машину в кювете. Она была так помята, что сложно было даже марку определить. «Придется идти пешком, покачал головой Болт. «Алиса еще в отключке и пролежит так, наверное, несколько дней. Может, ей нужно было влить той гадости? Болт, даже не напоминай, попросила Лена. Я понесу ее. Болт, Вася, распределите осколки из моего рюкзака по своим. Берите все необходимое и в путь. Блин, там еще мясо осталось, огорчился Вася. Ничего страшного, еще поймаем. Сейчас главное до границы побыстрее добраться. Кот, к чему такая спешка? спросил Болт. Там что-то назревает, да и трупоеду нельзя давать время. Он понес большие потери, и сейчас уязвимей всего. Без обид, Кот, но мне казалось, что ты намного у Это я и хочу исправить. Вскоре мы выдвинулись дальше, как на зло поблизости не было ни одной рабочей машины. До темноты успели пройти несколько километров. Благо мутантов практически не попадалось. Ночью переждали в двух машинах, въехавших друг в друга прямо посреди дороги. Дежурили по очереди, но за ночь убили только пару ходунов и бегуна. Утром продолжили путь, но удача была не на нашей стороне. Лишь к вечеру следующего дня мы добрались до населенного пункта, где было достаточно машин в рабочем состоянии. Там же мы нашли еду в подвалах, но ну и сон на удобных кроватях сложно было переоценить. Больше всего пугало, что Алиса так и не приходила в себя, хотя пульс, дыхание и температура были в норме. В итоге на дорогу к кордону у нас ушло чуть больше трех суток. Когда мы добрались к месту, тогда и началось самое интересное. Уже в десяти километрах от кордона стало ясно, куда делись мутанты. Многие, если не все, стянулись сюда. Только никаких действий дальше они не предпринимали. Просто бродили бесцельно по полям, немного не доходя до мин. Они будто ждут чего-то, прошептала Катя, будто боялась, что твари услышат. Как мы проедем? Их там сотни, задумался Болт. «Прорвемся с боем, ответил я. Сдурел, нас тут просто окружат и разорвут. Думаю, военные нам помогут. Погодите, твари, нас, кажется, игнорируют, заметила Лена. Действительно, несколько мутантов прошли мимо машины и не обратили на нас никакого внимания. Болт, пробуй проехать дальше. Ты уверен? Да, только медленно. Машина тронулась, приближаясь все ближе к мутантам, но нас по-прежнему не замечали. Даже когда мы добрались в плотную их мутантов на дороге, те просто смотрели в разные стороны с растерянным видом. Мы объехали их и дальше уже двигались по свободной дороге. Военные твари не атаковали, видимо, опасаясь спровоцировать. Да и не достанут они с новых позиций ни снайперками, ни минометами. Тот трубеж, который разрушил метеор, вояки покинули и организовали несколько новых эшелонов. Правда, так капитально застроиться они не успели. Лишь доставили несколько металлических контейнеров и поставили их друг на друга. Получилась достаточно высокая стена. Но даже берсерки разрежут ее будто бумагу, не говоря уже про нокрисов хотелось встретиться с вояками и получить от них побольше информации о мутантах и метеорите. Что происходило, как давно и сколько тут примерно тварей. Но для этого нужно было пройти мимо метеорита, причем проехать никак нельзя. Я боялся, что метеор не пустит нас дальше и потребует обещанные нами осколки, которых у нас еще нет в нужном количестве. Однако он не проявлял никакой активности даже когда мы забрались в разрушенное здание. Где мы? Послушался тихий голос Алисы, когда мы проходили мимо инопланетного камня. Я нес ее на спине, даже успев привыкнуть к лишнему весу. Очнулась наконец. Ты как? спросил я, не останавливаясь. Нормально. Долго я в отключке. «Три дня. Я думал, неделю пролежишь. Мы сейчас на кордоне. Сюда почему-то стянулось много тварей. Чем все закончилось у плотины? Ну вот, и ее разнесла половину трупоедовцев вместе с ним самим, смыло, остальные ушли. Я хочу попросить военных о помощи. Нужно добивать его, пока он не оправился. Думаешь, трупоед выжил? Уверен в этом. С его характеристиками и при извержении вулкана можно выжить. А тут всего-то немного искупался. Поставь меня, я сама могу дальше идти. Да уже привык. Ну, как скажешь. Слушай, кот, может, я поговорю с вояками, — предложил Болт. Не стоит. Если узнают, что ты военный, могут забрать тебя или задание какое-то дать. А у нас сейчас каждый человек на счету. С вояками, — говорил я. Того майора мы не встретили. Вместо него к нам вышел подполковник в сопровождении десяти вояк. Подполковник особого назначения Дмитрий Стрельцов, представился высокий усатый мужик. Руководитель группы постоянного огребания и в задницу попадания Кодекс, ответил я. Мужик даже не улыбнулся. Сейчас не до шуток. Мне сказали: "Вы можете повлиять на тот камень, что уничтожил кордон. Моя задача не допустить такого снова и отбивать любые атаки изнутри зоны". Давному там тут собрались. Второй день как стягиваются. Спутники не видят, что происходит в глубине зоны. Она как серое пятно. Разведгруппы мы уже не отправляем. Много там этих мутантов. Много. Похоже метеор их призывает, а может и трупает что-то учудил. Кто? Это местный главарь банды. Ну как банды? У него около 500 человек было. Сейчас поменьше, но скоро он новых завербует. Затем попытается прорваться через кордон. ну а дальше его уже трудно будет остановить. С 1000 голодранцев мы уж как-нибудь. Это не голодранцы. Да, у большинства нет военной выучки, но боевой опыт побольше многих солдат. Техники и оружия внутри тоже хватает. Но самое главное навыки. Аки. Вот такие. Я взмахнул рукой и разрезал на две части бетонный блок, стоявший перед воротами. Вояки даже понять ничего не смогли, но на всякий случай направили на меня оружие. Полковник с изумлением смотрел на результат моей демонстрации. Это в зоне половина людей имеют похожие способности. Я думал, вы в курсе. Я недавно на этой должности. Меня предупреждали о паранормальных явлениях, но я не думал, что это так. Я бы мог без проблем убить всех этих людей, не получив ни царапины. Представляете, что может сделать сотня или две таких ребят? Сложно представить, так вы неуязвимы. Уязвимы, но есть способности, которые помогают выживать. У кого-то барьер, у кого-то регенерация в сто раз круче обычной. В общем, я бы советовал вам усилить оборону и сразу атаковать любое скопление врага. Наши минометы не достают до скопления тварей, а артиллерию руководство запретило применять без согласования. Так согласуйте, иначе эта зараза вырвется и получит новые ресурсы, с которыми и мутанты станут в разы сильнее, и новые люди пополнят ряды трупоеда. Я подниму этот вопрос на заседание. Так что с этим камнем? Ты можешь его уничтожить или деактивировать? Не знаю, мы попробуем, но у меня есть одно условие. Так, сердито нахмурился полковник. Это и в ваших интересах. Нужен арт или авиаудар по базе трупоеда. Он засел в центре Западного Дольска. Город наполовину уничтожен, так что гражданских там не осталось. Но весь город обстреливать не нужно, только пересечение двух главных улиц. А затем я попробую его добить. Добить после арт-удара? Да он что, не из плоти и крови, этот твой трупоед? Не знаю, но уверен, что этого ублюдка могу убить только я. В таком случае мы окажем огневую поддержку. Также можем выделить оружие и технику для твоей группы. Но сначала нужно обезопасить кордон. Я как раз собирался этим заняться. От меня ещё что-то требуется? Если появятся такие крупные твари размером со слона, пусть снайперы по ним отработают, но ни в коем случае не добивают. Ну а если мы не справимся с мутантами, то уж спасайте нас. У нас зона поражения полтора километра. Если что, отступайте к Кордону. Мы тут прикроем, ответил полковник, затем заговорил по рации. Приём, первый эшелон, подготовьте бронетранспортер для передачи наёмникам. Как слышно? Прием». Через несколько секунд ему ответили, что-то уточнили, а уже через 10 минут нам подогнали отличный транспорт. Хотя для передвижений по зоне он слишком прожорливый и шумный. Но перебирать подарками было некогда. Пока мы беседовали с военными, метеор позади нас засветился, а мутанты оживились. Начали взрываться мины, зазвучал сигнал тревоги. Полковник тут же скрылся за воротами, отдавая приказы по рации. Мы же быстро загрузились в машину и поехали к метеору. До него было всего около километра. Думаю, я готова сказала Алиса. К чему? Вытянуть из метеора энергию с альфа-осколком я справилась. Да, только метеор в разы сильнее. Ты же сама говорила, что он как несколько альфа-осколков. Ничего, к тому же не обязательно вытягивать из него всю энергию. Я просто ослаблю его насколько смогу, а ты попробуй уничтожить. Без альфа-доступа боюсь, у меня не получится. Хотя он слабее полноценного метеорита. Да, нужно попробовать. Только мутанты будут мешать. Мы ими займемся», — пообещал Вася. Так точно. О мутантах не переживай, добавил Болт. Там в основном ходуны и бегуны, но есть и берсерки, так что осторожней. Метеор вибрировал и светился. Но при моем солиса и приближении все это резко прекратилось. Ну и что ты тут устроил? Я же говорил, что принесу осколки. Что за цирк с мутантами? спросил я, чувствуя себя идиотом. Дожился, с камнем уже разговариваю. Где осколки? Я их чую, но этого слишком мало. Ты обещал больше. раздалось у меня в голове. Я работаю над этим. Думаешь, это так легко? У меня нет времени. Мой, как это сказать на вашем языке, больше всего подходит вид. Мой вид слишком отдалился от этой планеты, и теперь даже обещанных вами осколков мне не хватит, чтобы их догнать. И что теперь? Теперь мне нужно стать сильней, а вас сделать слабей. Думаешь, я не знаю? Чего вы хотите?» Значит, сделке конец, мы теперь враги? Да что ты возомнила себе? Я сотру ваш род быстрее, чем он был создан. Мне даже делать ничего не нужно, только помочь обращенным выбраться из этой клетки. А ваши осколки мне пригодятся, как и вся энергия, да и навыки. Алиса, давай, уже не скрываясь, крикнул я, а сам поставил барьер на всякий случай. Девушка протянула руки в сторону метеора и начала впитывать энергию, но уже сразу что-то пошло не так. Едва заметная марево двигалась не к ней, а наоборот, к метеору. То же самое было и со мной. Моя энергия быстро иссякала, а барьер и вовсе развеялся в первую секунду боя. Что случилось? Можешь что-то сделать? спросил я Алису. Я ошибалась, я не готова. Растеряна ответила она. Метеор в это время медленно поднимался вверх, снова начав светиться. Мутанты еще быстрее побежали вперед по минному полю. Из моего рюкзака начали вылетать осколки, направляясь к метеору. Я успел ухватить только один, альфу. Остальные просто прилипли к инопланетному камню, став с ним единым целым. После этого он ускорился и полетел в глубь пазла. Что это было? Это это конец. Он соберет другие осколки и станет еще сильней», — ответила Алиса. Ничего, я скоро получу альфа-доступ. Мы найдем его, и Ты не понял, он забрал наши навыки. Мы теперь даже с этими мутантами не справимся. Что? Не поверил я в услышанное. Для проверки у меня не было энергии. Но достаточно было просто открыть интерфейс. Напротив каждого моего навыка была одна надпись: недоступно. Тем временем наши уже стреляли в первых тварей, добравшихся до нас. Судя по растерянным лицам ребят, у них тоже пропали навыки.